33. В борьбе за свет можно выйти только победителем, ибо куда пойдет прельсившийся тьмою? Но нам нужны победители. В этой борьбе можно только победить. Потому гораздо трубите победу, рассветившим путь свой цветами счастья. Эх ты, время-то какое! Не впервые из цепких объятий тьмы люди обращались к свету. Не осуждение — основа продвижения. Дела свои у них, собою заняты, а ты мой и навсегда. Воистину так, именно любовью пройдем все мосты, и у чужих ворот не остановимся. Много запретов зазвучат и много голосов позовут, но ты знаешь путь свой, путь сужденного победителя, мой ученик. Зеркало духа трепещет возможностями. Часы счастья приближаются. Пойдем трудным путем восхождения и отрешимся от себя. Защита дается на верных путях. Путь мрака исключает защиту. А нам придется с тобой спрашивать, куда дели сокровища. Нина готовится к самостоятельной жизни. Нина, жена Бориса Николаевича Абрамова, Нина Иванна Абрамова. «Надо мной видели луч, пятна света, звезды голубые, синие и золотые, много звезд».